Глава пятая. «Полагаешь, что с Ниной работал некто, убравший травмирующие воспоминания?» — уточнил Костин. «Если занимался настоящий специалист, то он мог стереть что угодно», — поморщился Реков. «Плохое, хорошее, всякое разное. Интересные результаты у Овчаренко, но он берет исключительно тяжело больных внушает человеку, что тот здоров. Коим образом у него это получается? Не спрашивайте. Понятия не имею. Не всем помогает, но кое-кто побеждает болезнь. Речь, как понимаете, идет не об аппендиците, не о том, что требует срочной медицинской помощи. Слышали про деревенских старух, которые заговаривают ячмень на глазу, золотуху, Параличии. Мы с Костином закивали. «Бабушки эти, я сейчас говорю о настоящих целительницах», продолжал Андрей. «Редкие люди. Знания и умение свои получили от родителей, а те — от своих, отцов-матерей. Такая женщина никогда не возьмется лечить кого-то с онкологией, а вот с аллергией, возможно, справится. Каким образом? Не знаю». Овчаренко не деревенская пенсионерка. Он доктор наук, образованный человек. Но профессор похож на такую бабулечку, коих сейчас очень мало. Характер у Льва Михайловича своеобразный. Иногда Овчаренко — душка, иногда полная гадость. Но уникальному специалисту позволительно иметь капризы. «Ты считаешь его гениальным?» — удивился Володя. «Да», — кивнул Реков. «И это не только мое мнение». С Ниной мог работать кто-то уровня льва. Почему вдруг у нее начали всплывать воспоминания? «Полагаю, мы видим результат сотрясения мозга, которое Асокина получила в ДТП. До происшествия все шло нормально», Поговорите с Овчаренко». «Думаешь, он промыл мозг Нине?» — оживился Костин. «Нет», — замахал руками Андрей. «Профессор таким никогда не занимается. Я уже говорил, он берет только очень больных людей». «Но у льва имеются ученики. Я их не знаю. Возможно, кто-то из его воспитанников постарался». «У Овчаренко непростой характер», — пробормотала я. «На пирожное со взбитыми сливками он никак не похож», — усмехнулся психолог. «Андрюша, ты же знаком с этим гением», — вкрадчивым голосом произнес Володя. «Ну да», — нехотя подтвердил психолог. «Можешь поговорить с мужчиной», — продолжил Костин. «Попросить его поговорить со мной». «Лучше с лампой», — возразил Реков. «Почему?» — удивился Костин. «Я думал, он не в восторге от умственных способностей женщин». «Ты прав», — согласился Андрей. «Хотя есть малое количество представительниц слабого пола, которых Овчаренко уважает, считает равными себе, а порой признает первенство дамы. Например, Татьяна Черниговская». «Татьяна Черниговская — специалист в области нейронауки, психолингвистики, теории сознания» доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент Рао, автор более трех сотен научных работ, читает лекции в университетах разных стран. Но она уникум. Лампу Лев посчитает за дурочку. Вот поэтому я и хотел сам с ним встретиться, кивнул Костин. Андрей улыбнулся. Володя, Лев Михайлович мужиков держит за идиотов. И если, по его мнению, в России найдется пара-тройка женщин, которых можно уважать за их знания и работу, то мужчин подобных нет. Дураки все. «Ну и ну!» — пробормотала я. «У него, похоже, мания величия». «С больными он себя ведет, как ласковый папа», — продолжал Андрей. «Проявляет нечеловеческое терпение». А здоровых парней, которые начнут задавать всякие вопросы, в миг пошлет, сами догадайтесь, куда. С женщинами иначе. Он к ним снисходителен, как к малым детям. Костина он под орех разделает. А лампа со своими широко открытыми голубыми глазами способна вызвать у него симпатию. «Мне отведена роль овцы, которая должен за глупость пожалеть Лев Михайлович?» — осведомилась я. «И по этой причине поговорить с дурочкой?» «Да», — не стал стесняться Андрей. «Чем глупее будешь казаться, тем милее он станет». «Можешь попросить его встретиться со мной?» — продолжила я. «Похоже, ты с ним неплохо знаком». «Ну», — замялся Реков. «Попросить-то можно, но нет ни малейшей гарантии, что он согласится». «А ты попробуй», — посоветовал Володя. «Ну, — повторил Андрей, — ну, я побаиваюсь его». «Он такой страшный?» — хихикнула я. «С виду прямо одуванчик», — вздохнул наш психолог. «Когда-то давно мы с ним заговорили о гипнозе. Лев Михайлович говорил, что не гипнабельных людей нет есть плохие специалисты они не способны со всеми справиться я тогда студент не согласился заявил меня никто не введет в транс овчаренко уставился на меня и мои руки сами собой начали вздыматься к потолку как это с сами собой не поняла я представь что стоишь на дне бассейна предложил реков вода верхние конечности поднимает без твоего желания и усилия. Вот и со мной так получилось. Сижу, как идиот, с задранными лапами, пытаюсь их опустить, а не получается. И так дергаюсь, и этак, результата ноль. Лев Михайлович тихо поинтересовался. Как самочувствие? Тебе удобно? Я в ответ. Нет. Овчаренко моргнул. Мои конечности обвалились. Ну, прямо как кошки с забора шлепнулись. Сижу, молчу. Лев встал. Никогда не говори, что тебя нельзя загипнотизировать. Любого можно. Просто не попадался тебе нужный специалист. После того случая я захотел к нему в ученики. Но он меня не взял. Почему? — полюбопытствовала я. Реков пожал плечами. «Наверное, не счел меня талантливым». «Позвони, Овчаренко!» — потребовала я. «Ладно», — согласился Андрей и ушел. «Он не хочет при нас беседовать», — удивился Володя. «Странно», — согласилась я. «Простое дело — набрать номер и поговорить». «У каждого свои тараканы», — решил Володя. «У Рекова они питаются психологическими знаниями, поэтому особенно жирные и чрезвычайно умные». Раздался звук шагов, в кабинет вернулись Андрей и Нина. «Он считает, что я заколдована», — объявила Осокина. «Конечно нет», — поморщился Андрей. «Думаю, с вами в детстве работал психолог, только и всего». «И поэтому я ничего не помню?» Насела на него клиентка. «Возможно, да, а возможно, нет». Вывернулся Реков. «Зачем такое проделали?» — схлипнула Нина. «Поиздевались над девочкой». «Не отвечу», — быстро отреагировал Андрей. «И лампа с Владимиром не знают». «Вероятно, в вашем детстве возникла некая неприятная ситуация. Поэтому на пороге тринадцатилетия...» «С вами кто-то работал». Гостья села в кресло, потом вскочила и забегала по комнате. «Если мое имя на самом деле Ирина, то... то... то...» Асокина замерла. «Хотите чаю?» — предложила я. «У нас есть вкусное печенье». Посетительница отмахнулась от меня, как от назойливой мухи. «Если я Ирина Мальцева, а не Нина Осокина, то... то Тимофей Ильич не мой отец. Папу звали Пётр. Логично?» «Вроде да, но нет», — быстро возразил Володя. «Скорее всего, Ирина Петровна Мальцева существует только в ваших мыслях. Она придумана». «Фантом!» Раздался тихий звук. Костин посмотрел на экран компьютера. «Владимир абсолютно прав», — заговорил Андрей. «Людям иногда такое кажется».